Глава 15 Бензер -зиль. Решающие события нашего круиза стремительно приближались. Оглядываясь на шаги, приведшие к ним, и стараясь дать читателю возможность видеть все нашими глазами, я почел за лучшее Привести выдержки из моего дневника, относящиеся к последующим трем дням. 16 октября. Встали в 6.30. Яхта на грунте. Из трех галиотов, стоявших вчера на якоре в проливе, остался только один. Сегодня моя очередь вооружаться баклажками и идти в Ангерох. Деревеньку я нашел наполовину, засыпанной песком. Ее обрамляют геометрически правильные ряды песчаного тростника. Их задача — сдерживать наступление дюн и не дать всему населенному пункту разделить судьбу Помпей. Дружелюбно настроенный бокалейщик поведал мне все, что стоит знать, А это весьма немного. Острова именно такие, какими мы их себе представляли. Почти ненаселенные большую часть года, если не считать небольшой рыбацкой общины до скутного притока летних отдыхающих. Сезон уже закончился. И бизнес моего собеседника пошел на спад. Впрочем, Небольшая торговляшка с большой землей и еще ведется при помощи галеотов и лихтеров, часть которых приходит из Зилии на материке. — Есть там гавани, — спрашиваю я. — Грязные дыры, — со смехом отвечает бакалейщик. Он приезжий в этих диких местах некоренной. Он сказал, что слышал о планах преобразовывать острова, превратить их в курорт, но считает все это пустой болтовней. Трудный переход назад к яхте, сгибаясь под грузом снаряжения. Пока Дэви совершает очередную ходку, я отправляюсь поохотиться на птиц и добываю нечто вроде мелкой разновидности бекаса. Мой экземпляр даже среди своих собратьев — карлик, но я издаю радостный клич в надежде убедить всех в искренности наших мотивов. В час снимаемся с якоря, и, проходя мимо стоящего на якоре Голиота, хорошенько рассматриваем его. Корморан. Значится у него на корме. Во всем остальном он похож на сотни других таких же. На палубе никого. Все оставшееся до наступления темноты время проводим исследуя Харли, то есть пролив между Вангерогом и Шпикерогом. Волнение с внешней стороны очень сильное, при том, что день погожий. Картина со стороны кажется унылее некуда. Пустынные места обоих островов выглядят зловеще в своей стерильности, и единственный рельеф составляют меланхоличные кучи выброшенного на берег плавника. Прибавьте к этому два гротесковых маяка и самое причудливое архитектурное творение, высокую церковную колокольню, стоящую по сути в воде на северной стороне Вангерога убедительное доказательство наступления моря. На материке, который едва различим, заметен лишь один выдающийся предмет ландшафта — шпиль, который, судя по карте, размещается в Эзенсе, городке в четырех милях вглубь суши. Дни становятся короче. Солнце заходит вскоре после пяти, и час спустя становится слишком темно, чтобы разглядеть боны и бакины. Приливы и отливы в это время года тоже сильны. Примечание. Я стараюсь по возможности обходиться без технических подробностей. Конец примечания. Пик подъема воды по утрам и вечерам приходится на промежуток между пятью и шестью, как раз на сумерки. На ночь мы заползаем с постоянными промерами в Мушель-Бальге, отводок от пролива, идущего по внутренней стороне шпики рога, и встаем на глубине в две сажени. Волны с моря сюда не доходят. Но в отлив, когда течение идет против ветра, нас немного качает. Мимо проходит галиот, направляясь на запад. Мы как раз убираем паруса. Слишком темно, чтобы прочитать название. Чуть позже мы замечаем его якорный огонь чуть дальше по каналу. Главное событие дня — встреча с небольшой немецкой канонеркой — неспешно пыхтящий на запад вдоль побережья. Время было половина пятого, мы как раз промеряли Харли. Дэви сразу же идентифицировал канонерку как Блиц, корабль командера фон Брюнинга. Нам оставалось гадать, узнал ли тот Дульчебеллу, но так или иначе немец не обращал на нас внимания, продолжая медленно идти своим курсом. Мы почти ожидали увидеть Блиц в этих водах, и все равно его вид вызывал немалое волнение. Это уродливый, неприятный корабль серого цвета с одной трубой. Дэвис презрительно отзывается о его низком баке, говорит, что в открытое море предпочел бы выйти на дульче. Размеры вооружения канонерки мой приятель знает на зубок. 140 футов в длину, 25 в ширину, одно орудие калибра 4,9 дюйма, одно 3,4 дюйма, 4 Максима. Устаревший тип. Укладываемся спать, ночь жутко холодная. 17 октября. Барометр резко падает этим утром к величайшему нашему огорчению. Ветер снова зашел к Зюйдвесту и стал намного теплее. Тронувшись в 5.30, мы пересекли с приливом водораздел за Шпикерогом. также поступил Голиот, замеченный нами вчера вечером, но нам опять не удалось узнать название, потому как он снялся с якоря раньше, чем мы приблизились к его стоянке. Тем не менее, Дэвис готов поклясться, что это Корморан. Так или иначе, большую часть этого дня мы его больше не видели и занимались исследованиями от Сумер-Эи, пролива между Лангеогом и рогом, делая время от времени выстрел по тюленю или морским птицам. Навигационные подробности опущены. Вечером, торопясь вернуться на стоянку с внутренней стороны острова, мы совершили большую ошибку, которую до тех пор нам удавалось избегать. Сели на мель на самом максимуме прилива. И вот теперь плотно сидим на краю от Меллирутте к югу от восточной оконечности Лонгиога. Смеркалось, а неправильно установленный бон ввел нас в заблуждение. Попытка отверповаться не удалась, и вось вечера мы остались на этом настоящем арарате из песка Всего в паре ярдов от злочастного бона, который поставлен на самой верхушке отмели, словно для завлечения доверчивых жертв, начинает штормить. Но для нас это не страшно, потому как мы укрыты отмелями Зюйдвеста и Нордвеста наиболее опасных направлений. Надеемся сняться в 6.15 поутру но для надежности сгрузили часть балласта на ялик, чтобы облегчить яхту. Жутко это дело — таскать свинцовые чушки, такие тяжелые, черные и грязные. Салон превратился в ад, палуба, как у угольщика, а мы сами похожи на кочегаров. Якоря заведены, больше поделать нечего. 18 октября. Встав, мы обнаружили, что с 200 налетела почти буря, но она помогла нам сняться в 6 часов. Ялик едва не пошел ко дну под тяжестью балласта, а перетаскивать чушки обратно на яхту работа хуже не придумаешь. Мы подвели лодку к борту. Дэвис спрыгнул в нее, едва не утопив окончательно, кое-как устроился, и при удобном случае мы стали поднимать груз при помощи пропущенного через ног гафеля блока, с которым я управлялся с палубы. Первые несколько минут было очень тревожно, потом пошло легче. Когда мы закончили размещать чушки в трюме, Операции грязная, но требующая деликатного подхода, потому как их надо складывать словно пазл. А если хоть одна окажется не на месте, на стил трюма не уложится. Пробил уже девять. Поднявшись на палубу, мы с удивлением увидели блиц, стоящий на якоре в Шильбалье, с внутренней стороны шпикерога примерно в полутора милях от нас. Он, надо полагать, прошел при большой воде через Отсумер-Эйе с целью укрыться от шторма, заслуживающая восхищения работа для корабля таких размеров. Дэвис говорит, что осадка канонерки составляет 9 футов и 10 дюймов, а при не самом высоком при этой фазе Луны приливе глубины в проходе не превышают 12 футов. Прячется здесь также несколько шмаков и два галиота, но нам неизвестно, находится ли среди них кормаран. Когда отмели обнажились, волнение уменьшилось, поэтому мы высадились и предприняли длительную прогулку по руты, вооружившись компасом и блокнотами. Вернувшись в два, обнаруживаем, что барометр падает буквально на глазах. Я предлагаю пойти с вечерним приливом Бензерзель, одну из материковых деревушек, расположенных к юго-западу. «Для нас это подходящая возможность посетить хотя бы один из этих зилий». Дэвис отнесся к идее с прохладцей, но дальнейшее развитие событий убедило его. В половине четвертого наползло, словно появившись из самого моря, огромное черное облако, и налетел страшный шквал. Когда он прошел... Минут на десять наступило мертвое затишье, а все небо словно превратилось в воронку, вбирающую в себя испарение. Потом порыв ледяного ветра донесся до нас с северо-запада. Вскоре ветер зашел к северо-востоку и так установился, обретая силу с каждой минуты. От Зои-200 до Норт-Оста хуже и быть не может, прокомментировал Дэвис. Переход ветра к востоку изменил всю ситуацию, как это всегда бывает с ветром. Отмели руты, оказались у нас теперь с подветра, в то время как с наветра лежали глубокие лагуны от Сумереи хотя и защищенные шпикерогом, но все равно дающие большой простор для разгона волн. Нам пришлось развернуться носом и поставить бизань. Пробиваться на ветер было немыслимо, потому как в несколько минут поднялся настоящий ураган. Оставалось уходить под ветер, и Дэвис склонялся устроиться позади отмельянс, и не рисковать входом в Бензерзиль. Вопрос решила моя ошибка на брашпиле. Тридцать из сорока сажений нашей якорной цепи было вытравлено. Отчумев от качки и ледяных брызг, я забыл про чудовищное натяжение цепи и ослабил ее на кнехтах. На барабане остался лишь один оборот цепи. В обычную погоду вполне достаточно. Но теперь... Стоило мне навалиться на рычаг, как он начал проскальзывать, и в мгновение ока цепь юркнула в клюз и исчезла за бортом. Я попытался задержать ее ногой, но что-то внизу треснуло, яхта дернулась и задрейфовала кормой вперед. Я закричал и додумался тут же поставить зарифленный стаксель. Дэвис тут же заставил Дульчебелу слушаться руля и взял курс на Зюидвест. Вернувшись на корму, я застал его, как всегда, невозмутимо спокойным. — Чепуха! <смех> — махнул он рукой. — У якоря есть буй. Примечание... Со времени нашего выхода из Эльбы мы крепили к якорю буй, чтобы не потерять его при необходимости срочно сбросить цепь и удирать. По той же самой причине конец цепи никогда не закрепляется намертво конец примечания. «Придем завтра и достанем. Сейчас не выйдет. Нам все равно пришлось бы сниматься». Волны и ветер слишком сильные. Попробуем пройти в Бензерзиль, здесь верб нас не удержит. Волнующий получился переход по пересеченной местности, так сказать, над неразмеченным вехами водоразделом. Но после утренней прогулки у нас имелись пеленги. Повсюду отмели и буруны. Вскоре мы заметили бонные Бензерзиля, но даже под бизанью и стакселем шли слишком быстро. Пришлось лечь в дрейф, потому что канал выглядел пока слишком мелким. Мы наполовину опустили шверт и старались удержать яхту так, чтобы ее не сносило под ветер, пережив весьма непростой отрезок времени. В конце концов, нам пришлось входить в проток раньше, чем планировалось, потому как, вопреки всем усилиям, нас носило под ветер и начало смеркаться. Сделав в 5.15 разворот, мы влетели в канал, оставив слева боны, едва видимые из-за прибоя и растущей воды. Дэвис расположился на носу, и сигналил руками «Лево, право руля, так держать», а я тем временем, мотаясь из стороны в сторону и избиваемый хребтами волн, сражался с румпелем. Внезапно справа показалось нечто вроде дамбы, подтапливаемой морем. Сквозь завесу дождя проступили очертания берега На причале стояли и кричали люди. Дэвис лихорадочно замахал левой рукой, я резко переложил руль, и мы оказались на спокойной воде. Еще несколько секунд, и мы уже втискивались в промежуток между двумя деревянными молами. Внутри оказалась крошечная квадратная гавань, но нам не хватало места, чтобы разворачиваться к пристани, и не было времени спускать паруса. Дэвис просто швырнул за борт верповой якорь, и тот взял как раз вовремя, погасив инерцию и не дав бушприту врезаться в стенку. Человек с причала бросил нам конец, и мы подтянулись бортом, будучи изрядно ошарашены развитием событий. То же самое можно сказать и о местных, которые... Смотрели на нас так, будто мы свалились с неба. Они были настроены очень дружелюбно, но не без тени разочарования. Очевидно, рассчитывали принять участие в спасательных работах. Все рвались спускать паруса и вообще помочь, чем можно. Оттолчи. Нас спасло появление строгого субъекта в очках и мундире, который отогнал жителей прочь и назвался таможенным чиновником. Чудно было видеть такую шишку в этой вонючей дыре. Он спустился в каюту, пребывавшую в жутком хаосе и полную воды, и извлек перо, чернила и огромный печатный бланк, и потребовал сообщить сведения о грузе, команде, последнем посещенном порте, пункте назначения, припасах и прочем. На горус отсутствует туризм. Капитан — Дэвис, команда — я. Последний порт — Брунсбютель. Пункт назначения — Англия. Имеется ли спиртное? Виски предъявлена, соль, банка серебос предъявлена, как и слежавшийся комок в салонке, кофе, ну и так далее. Все наши ящики были осмотрены, оружие ощупаны, койки обысканы. Тем временем немецкие карты и журнал, проклятые доказательства нашей деятельности, лежали на самом виду. Буквально взывая обратить на них внимание, в суматохе нашего бегства от руты мы напрочь забыли припрятать их. Когда пространный бланк был заполнен, чиновник сложил его и внезапно превратился в человека разговорчивого и страдающего от жажды, а когда онная была утолена, еще и в покровительственного. Ему втемяшилось в голову, что под нашей грубой одеждой и слоем грязи скрывается два чокнутых богатых аристократа, вполне достойные протяже для столь высокого должностного лица. Он настоял, чтобы мы взяли подушки и отнесли к нему домой сушиться, и чтобы избавиться от него мы согласились». К тому же мы все вымокли, проголодались и давно мечтали умыться. Таможенник наконец ушел, и мы припрятали карты и журнал. Но не удалось нам покончить с ужином, как он вернулся на этот раз в мундире патчмейстера и отконвоировал нас вместе с подушками по темной и грязной дороге в свой домик неподалеку от пристани. По пути к нему нам пришлось пересечь небольшой мост, перекинутый над небольшой речушкой, перегороженный шлюзом, как мы и предполагали. Чиновник продемонстрировал добычу жене, которая при виде высокопоставленных иностранцев растерялась и приняла у нас подушки едва не с Затем нас припроводили в Гастхаус, где представили деревенской общественности, с которой мы повели беседу про уток и погоду. Примечание — небольшая гостиница, конец примечания. Никто не принимал нас всерьез, и никогда я еще не чувствовал себя так глупо в роли заговорщика. Наш приятель оказавшийся несносным болтуном, пользовался огромным влиянием в этом крошечном порту, почти единственным посетителем которого являлся Лангеокский пакетбот, галиот, снующий между островом и материком согласно приливу. Также несколько лихтеров с кирпичом и другими товарами пришли по реке, их предстояло отбуксировать на острова. Два часа из двенадцати воды в гавани оставалось от пяти до семи футов. Гер Шенкель проводил нас до яхты, которую мы нашли мирно влипший в грязь и откланялся. Дэвис говорит, что тут воняет портом, и ему не под силу заснуть. Он уже думает, как поскорее улизнуть отсюда. Но местные жители убедили нас что под парусами и при сильном северо-восточном ветре такое невозможно. Канал слишком узок для лавировки. Я, со своей стороны, сильно рад оказаться в своего рода порту после двух недель в море. Здесь не надо заботиться о приливах, якорях, ударах о грунт или качке. И на завтрак свежее молоко».